Навстречу быстро цокала каблучками девушка. Свет фонаря дал несколько секунд, чтобы разглядеть ее. Без шляпки, из низов, лет 18, с круглый и розовой, словно цветок шиповника мордашкой. Заметив его взгляд, тут же испуганно голову в сторону. Из-под затянутого в талии шелковистого плащика маняще мелькнули стройные молодые ножки. Он чуть было не пошел за ней. Но чего добьешься? Убежит или кликнет полисмена? По серебрилам мои кудри золотые. Старый, потертый, где уж, красоткам, не до тебя. Женщины, женщины, может быть, в браке все иначе? Хоть он поклялся не жениться, Брак — лишь набор ловушек бога бизнеса. Сунешься и мгновенно в западне. До гроба намертво будешь прикован к хорошему месту. И что за жизнь? Законные утехи под сенью фикуса. Катание детской колясочки, шашни из-под тишка и от суровой женушки графином по башке. Впрочем, Вообще когда-нибудь жениться надо. Брак плох, а одному навеки еще хуже. На минуту даже захотелось надеть оковы, уже наконец очутиться в этом страшном капкане. И брак должен быть настоящим, нерушимым, в радости и беде, в бедности и богатстве, пока смерть не разлучит вас традиционным, идеально-христианским супружеством с обетом взаимной верности. А если уж изменишь, так чтоб хватило честности признать, назвать это изменой, без всякой новомодной американской мути насчет свободного влечения душ. «Порезвившись, с липкими от запретного плода усами, ползи домой на брюхе и плати разбитый о твою башку графин, скандал, сгоревший ужин, крики детей, громой и молнии яростной тещи. Может, это получше твоей жутковатой нынешней свободы. По крайней мере, реальная жизнь. Однако о какой женитьбе раздумывать при двух фунтах в неделю? Деньги? Во всем и прежде всего деньги. Главная подлость, что вне брака порядочных отношений с женщиной не наладить. В памяти пронеслась десятилетняя вереница его временных подружек. Около дюжины их было. Шлюхи тоже. Комо cadavre, дюнькадавра, cadavre тандю. Да, именно как подле трупа труп. И всегда, даже если шлюхи, какие-то убогие, всегда убогие. Каждый раз он начинал с не особенно пылкой настырностью, окончал пошлым и бессердечным дезертирством. Опять они, деньги. Без капитала не предложишь женщине деловую сделку, да и привередничать нельзя. Берешь такую, какая согласится, потом, естественно, сбегаешь от нее. Для верности, как и для всех прочих добродетелей, нужен тугой бумажник. От этих его завихрений с бунтом против корысти и карьеры вечная ложь, вечная грязь в делах любовных. Одно из двух. Либо служи всесильному богу бизнеса, Либо забудь про женщин. Только так. И оба пути совершенно невозможны.